На рудник и в лес промхоз. Хи-хи-хи, сморщилась старушонка. Колхозе-то, наверное, мало мужиков осталось. И, не дожидаясь ответа. Одна, значит. Чайный слышала, заведуешь. Ну, я пройду в избу, закрой сени на задвижку и никого не впускай. Баньку бы истопить. Прогреться бы с дороги. стоплю бабушка.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 Кто говорил про вербовщика-то? От ветра наслышалась, милая, ловко ты его общипала. Ветер шепнул, будто десять тысяч просадил он в белой елане. — Дорогая ты, Абдотья Елизаровна, за такую хватку сам капитан похвалил бы. Млажавая хозяйка сладко вздохнула. Сам капитан ее не осуждает. — Он где, капитан? — При своем месте. В городе? — Не все знать надо, милая. Капитана теперь нету. Есть слуга Господней, свидетелей иеговы. — Михаил Павлович Невзоров. Или запамятовал? Головешиха слышала про секту свидетелей иеговы, пустившую корню в лес промхозе. Секта тайная. Неужели сам капитан вступил в такую секту? Он же неверующий, бабушка, как же он в секту вступил? Не мили лишку, и просвидетели Иеговы тоже помалкивай. Они свое дело вершат тайности. Грядет день Армагеддона, и погибнут слуги сатаны». Старушонка глянулась, точно боялась, не подслушивает ли ее кто. Гонение великое на слуг господних, да не все ведомо властям. В одном месте сожгут, в другом господняя травка опять зазеленеет, так и свидетели иеговы, как травка из-под камней, а пробьется к божьему лучку. Вот еще наваждение, неужели и Головешке придется вступить в эту секту? — Ты живи, милая, как живешь, — ответила посланница капитаном. — У спасителя много верных слуг, но не всех он выставляет на показ. Одних уберут, другие объявятся. Хозяйка собрала на стол, поставила дымящиеся жирные щи из говядины, жареную баранину, в утятнице, разлила в стаканы малиновую настойку собственного изготовления и пригласила гостю. — Тебя-то как звать, бабуся? — Так и зови. — Другого имени не спрашивай. — Вот что значит свидетельница Бога и Еговы. Не брякнет лишку. Не выдаст то, что не должен знать третий. Головешиха догадалась, что старушенко побывала в Сухонаковском леспромхозе, где свели себе гнездо сектанты. А у латышей побывала бабуся. У каких латышей? В Суханакове. Там у них большая секта. Черки-то у тебя на ногах латышские, они такие мастерят. Старушонка подтянула ноги под табуретку и поджала тонкие губы. — Чирки, тебе оставлю. Найди мне какие-нибудь сапожишки. Выпили крепкой малиновки, взаимно пожелав друг другу доброго здоровья. — От капитана есть письмо мне? — Я же сказала, капитана забудь, есть Михаила Павлович Невзоров. По охотничьему делу работает, какая же у тебя непутевая память, ай-яй-яй. Поговорим после баньки. Усталая, милая, сколько верст перемесила грязи. Михаил Павлович собирается приехать к вам в тайгу ловить живых зверей для зоопар. И напарник с ним. Подумать надо, ответ будет ждать через меня. Какой ответ-то? Старушонка не сразу сказала, — Тут его никто не темнил. Может, слух какой прошел? Головешка заверила, что про капитана местным властям ничего не известно. Дело давнее. — А ты не спеши с ответом. Сама все узнаю через старух. Вот еще письмо надо пустить по рукам. Старушонка достала из-под кофты сверток бумаг, вынула Божье письмо и дала его почитать хозяйке. «Святое письмо к верующим во Христа Спасителя, Господа Бога и Божью Мать. Аминь. Истинно говорю вам, верующие те, кто сбился с пути Господнего. Все, что не от Бога, будет разрушено огнем и мечом, мором, градом, наводнением, серым дымом». И тогда свершится суд Господний, слуги сатаны сгинут, а верующие спасутся. Смотрите, кто этому письму не верит, тому великий грех будет. Истинно говорю вам, придет на землю день Армагеддона в ту минуту, тот час, когда вы не будете его ждать». Письмо было длинное, с угрозами и проклятиями для неверующих в Бога и Иеговы. И православной церкви досталось, оказывается, и церковь сатанинская. Головешиха не поверила ни единому слову святого письма, но виду не показала. Старушонка прожила у гостеприимной хозяйки три дня и ушла на зорьке в неведомом направлении, оставив белые лани, Послание Бога Новости в деревне пухнут, что тесто на опаре. Откуда-то влетела в ухо Авдотья, что был где старик с кижардской пасеки, заявку про золото сделал. Кроме того, слухи ползли, в тайге неспокойно. С этого дня Авдотья Елизаровна преобразилась, в тайне стала поджидать гостя. Вечерами в чайной собирались рабочие геологоразведки, леспромхоза, конторы, проезжие горняки и прискатели, и, конечно, местные жители. Авдотья Елизаровна умела не только подчивать, но и не менее охотно принимала приглашение посидеть минутку-другую возле столика. Ни разу не побывал в чайной Демид Боровиков. До головешихи доходили только слухи, И, как назло, не из приятных. Ждала. Не похвастается ли Демид, как живут за границей? Не обронильте ли где ершистое слово про жизнь в Белой Елане? Демид-то как живет? — обычно спрашивала она у знакомых, завсегдатые в чайной. Говорят, будто не по вкусу пришлась ему таежная житуха. А что не по вкусу? Наоборот, помолодел самую пору женить!» Настораживало Абдотью Елизаровну сообщение о том, что Демид будто бы встретился с голове Головешиха призадумалась. «Не замышляет ли Демид закрутить Анисье голову, или тут еще что-то скрывается?»